Часть первая, глава д в е н а д ц а т а подглава два. Минная стенка. Но углубительная шаланда, плоскодонная посудина с козлами, колесами и ковшами, застучала машиной. Трос натянулся, и носовая к о н е ч н о с т ь строгого покатилась прочь от пирса. С мостиками на носца заорали в жестяной рупор. — Ну вот, — довольный Глебовский потер руки, — сейчас оттащат подальше... Там и живой подойдет. Зацепит на буксир и второго калеку. Мичман Солодовников сощурился, разглядывая корабли. Подводную лодку оставляем большевикам. Там, куда мы отправляемся, нефть только-только начали добывать. Да и не потребляют дизеля сырую нефть. Мы, конечно, тянем за собой полную наливную баржу. Но когда еще сможем наладить перегонку? Остальные отобранные с у д а все угольные. С ними хлопот не будет. Да и аппарата у нее под американские торпеды. У нас таких нет. Вы, Адриан Никоныч, не стали ремонтировать строгого и с в и р е п о в а А в рапорте написали, повреждения незначительны. Так ведь, голубчик, где столько рабочих рук набрать? На живом к о т л е еле-еле подлатали. А уж насколько хватит этих заплаток, бог его знает. Да мы со Херсонес рукой подать, а там... «На той стороне столько же! Как-нибудь справимся!» Глебовский испытывающе посмотрел на Мичмана. «Признаться мне несколько не по себе. Вы ведь читали роман англичанина у э л с а «Машина времени». Помните, какие ужасы у него творятся в будущем? А как же? Элои с морлоками. А ведь, господин инженер, морлоки-то здесь остаются». «То есть мы с вами Элои?» л «Ну, ж е т нет». Мы себя сожрать не дадим, зубы повыбиваем. Кстати, я слышал, один из ваших сослуживцев решил остаться с нашими... Э, мурлоками? Да, Жора Корнилович, авиатор. Никак в толк не возьму, зачем ему это? Глебовский сгорбился и завозился, поднимая воротник потертый с петлицами департамента путей сообщения ш е н е л и Как бы нам, господин Мичман, однажды ему не позавидовать? Солодовников озадаченно взглянул на инженера. Тот с закаменевшим, нездешним лицом смотрел на велеющую вдали колонну памятника затонувшим кораблям. Из уголка глаза поползла и затерялась в трехдневной щетине слезинка. — Ну что вы, Адриан Никонович! — растерялся он. — Право, не стоит так близко к сердцу! Там такие же русские люди, без этих, без морлоков! Глебовский дернул спиной, обтянутый сукном. И обеими ладонями яростно потер лицо. — Простите, друг мой, что-то я расклеился. Вы лучше скажите, сам момент отправления каково это? Вы ч е л о е к опытный, уже не раз на себе испытали, а мне признаться не по себе.